Маград было скучно. А вот в бытность ее ведьмой скучать не приходилось. Периодически она испытывала смущение, усталость, но только не скуку. Все изменится, убеждала себя Маград. Вот станет она настоящей королевой, и все изменится. Хотя что изменится? Как изменится? Пока же она бесцельно бродила по бесчисленным комнатам дворца, и шорох ее платья был почти не слышен из-за постоянного шума турбин скуки. Хум-друм, хум-друм, хум-друм, хум-друм. Все утро Маград провела в отчаянных попытках овладеть искусством гобелена плетения. Милли заверила ее, что именно этим, как правило, занимаются настоящие королевы. Сейчас первый пробный экземпляр с надписью «Да хранят боги ен тот дом» забытый валялся на кресле. В своих скитаниях по дворцу Магрот забрела в длинную галерею, где висели огромные гобелены с изображениями древних битв, сотканные предыдущими одолеваемыми скукой затворницами королевской крови. Гобелен ткался очень долго. Неужели все это время солдаты упорно позировали королевам? А еще здесь было много-много портретов самих царствующих особ. Все королевы были красивыми, элегантно одетыми дамами, и со всех без исключения аккуратно вытканных личиков смотрела та же смертельная скука. Потом Маград направилась в солярий. Так называлась большая зала, расположенная на самом верху главной башни. По идее, тут принимались солнечные ванны, хотя это зависело от погоды. Иногда ванны были ветряными, а иногда дождевыми или снежными. В общем, зала служила своего рода сетью для всего того, что сбрасывало на людские головы небо. Послонявшись немного по солярию... Маград дернула за шнурок колокольчика, предназначавшегося для вызова прислуги. Тишина. Никто не появился. Дернув за шнурок еще пару раз, Маград втайне обрадованная представившейся возможностью поупражняться, спустилась на кухню. Вот откуда бы она вовсе не уходила. Во-первых, здесь всегда тепло. Во-вторых, всегда есть с кем поговорить. Но положение обвязывает. Королевы обязаны жить наверху. Однако сегодня на кухне был только Шон-Як. Он чистил духовку огромной печи и вслух размышлял о том, как стыдно военному человеку выполнять такую работу. А куда все подевались? Шон аж подпрыгнул, ударившись головой о печную заслонку. — Ой, прошу прощения, госпожа. Все... все подевались на площадь, госпожа. — Да и я-то здесь только потому, что госпожа Пышка пообещала содрать с меня шкуру, если я не вычищу всю эту гадость. — А что такое на площади? — Говорят, пара ведьм меряются силами. Настоящий ведьмовской поединок, госпожа. — Что? Уж не твоя ли мать и матушка-ветровоск? — Нет, госпожа, какая-то новая ведьма. — В Ланкре? Новая ведьма? — Кажется, мама так сказала. «На это стоит посмотреть». «О, не думаю, что это хорошая мысль, госпожа», — укоризненно сказал Шон. Маграт царственно вытянулась. «Так уж получилось, что мы королева», — изрекла она, — почти королева. «Так что ты не можешь указывать нам, что делать, а что не делать, а иначе мы пошлем тебя чистить уборные». «А я их и так чищу», — рассудительно заметил Шон, — «И гардеробными тоже я...» «Вот и замечательно. Так и будет продолжаться в дальнейшем», — перебила его Маград. «Уж мы за этим проследим». «Да меня это не затрудняет, госпожа!» — пожал плечами Шон. «Зато в среду у меня выходной. Я имел в виду, что согласно этикету нужно подождать, когда я спущусь в арсенал за трубой для фанфар». «Спасибо большое. В фанфарах мы не нуждаемся». — Но, госпожа, фанфары необходимы. Мы можем и сами подуть в трубу. — Хорошо, госпожа. — Госпожа кто? — Госпожа королева. — Вот именно. И не забывай об этом.